Глава седьмая Утром, поднимаясь по ступеням к дому Эльконта, Лилит поняла, что сходит с ума. Вчера, когда ей удалось сбежать от взломщика, она всю ночь не могла уснуть. Кто он? На кого работает? Неужели это человек Дона? Но зачем тому поцелать своих псов, если утром Лилит сама к нему придет? Голова раскалывалась от тяжелых мыслей. Что они с сестрой будут делать, когда уйдут от Эльконта? Кейт еще слишком слаба, чтобы переносить дальние поездки. В госпиталь больше нельзя. Лилит уже видела, как легко можно украсть человека с больничной койки. В квартиру ей по-прежнему не хотелось возвращаться. Они больше не смогут чувствовать себя там в безопасности. Проведя прошлую ночь у Синти, Лилит подумала было, что их с сестрой на некоторое время приютит подруга насколько можно пользоваться её гостеприимством. Да и этот вариант казался Лилит не самым безопасным. Город кишит наёмниками Эльконта. Находясь тут, они будут как на ладони. Нужно придумать что-то получше. Идея пришла Лилит внезапно. Ну, конечно, она попросит родственников Синтии присмотреть за кей Те жили в нескольких часах езды от города. Лучшего варианта придумать нельзя. Лицо Лилит озарило улыбка но ненадолго. Едва она постучала, дверь ей отворила всё та же малолетка. Лилит чуть не улыбнулась ей, обрадованная найденным выходом из положения. «Проходи, он ждёт». На этот раз Лилит шла за провожатой чуть ли не в припрыжку. Скоро они с сестрой будут вместе, остальное неважно. Как только Лилит вошла в кабинет, Эльконта отпустил всех, кто там был. И вновь она осталась с ним наедине. Он был одет в костюм Армани. Пиджак расстёгнут, рубашка на животе расходится. На груди висит увесистая золотая цепочка. Если бы Лилит его не знала, она приняла бы его за обычного богача, сколотившего состояние на торгах на бирже. Передав ему носитель, она услышала властный голос Эль Кондо. «Рад, что ты пришла так рано. С тобой приятно иметь дело. Только неясно, зачем было ждать шесть лет. Надо было отдать мне флешку раньше». И всего этого можно было бы избежать. Я выполнила своё обещание. Теперь ты выполни своё. Лилит едва удавалось сохранять невозмутимый вид. Внутри она вся тряслась от нетерпения. Ты открывала эту флешку? Тем временем продолжал Эльконто. Лилит не была удивлена его вопросом. Конечно, она открывала флешку, но так и не смогла подобрать шифр. Там пароли. Я не смогла открыть твои файлы. Эльконт, кажется удовлетворил такой ответ. «Что ж, полагаю, ты можешь быть свободна. Но имей в виду, что если ФБР появится хоть часть информации, которая была на носителе, у нас с тобой состоится уже совсем другой разговор. Боюсь, тебе он не понравится». Лилит кивнула и направилась к выходу. Она знала, что Эльконта не бросает слов на ветер. В холле её ждала сестра, и как только Лилит подошла, Та повисла у неё на шее и заплакала. «Я так боялась, Лил, так боялась. Что мы теперь будем делать?» «Успокойся, малышка, всё будет хорошо. А теперь давай уберёмся отсюда». Из особняка Эльконта они направились прямиком к синте «Какого чёрта ты не рассказывала мне это раньше?» Выслушав рассказ Лилит об их сестрой проблемах, Синтия едва держалась, чтобы не сорваться на крик. «Пойми...» Это не та информация, которая делится за чашкой чая. Тем более я боялась за тебя. А теперь мне нужна твоя помощь. Без тебя я не смогу позаботиться о Кейт. А ей сейчас нужен покой. — Вообще-то я тоже тут сижу, — возмутилась Кейт. — И не надо со мной нянчиться. Я не маленький ребёнок, Лилит. Синтия тем временем продолжила распекать подругу. — Ну, могла бы сказать в один из дней, когда мы с тобой встречались за последние шесть лет, что-то типа «Эй, Син!» Я тут работала на главу наркокартеля, и теперь у меня на него куча компромата, и я не знаю, что мне с этим делать. Ты думаешь, я бы тебя не выслушала? Прости меня. Я подумала, что таким образом ты будешь в большей безопасности. Так что, Эдна и Гарольд смогут приютить Кейт? О чём ты толкуешь? Конечно. Они будут безумно рады. В таком случае я отвезу Кейт, а сама займусь продажей квартиры и улажу кое-какие дела, чтобы через две недели уехать отсюда подальше. Как только Лилит это произнесла, синтя сразу сникла. «Я не представляю, как буду без тебя, моя крошка. Если бы не эти проблемы, я запретила бы тебя отсюда уезжать. Я так люблю тебя и не хочу расставаться». Лилит обняла подругу, и плечи Синтии начали содрогаться от беззвучного плача. «Рано радуешься. Пока я буду улаживать все дела. Как думаешь, где я буду жить?» «И тем более, чтобы шеф дал мне хорошие рекомендации». Мне придётся отработать в баре ещё две недели, пока они подберут человека на моё место». Синтия в последний раз всхлипнула и потёрла слёзы. «Ну, хотя бы в этом есть какой-то плюс. Твоя физиономия больше не будет мозолить мне глаза после отъезда». Лилит шлёпнула Синтию по заду за такие слова и подмигнула сестре. «Ну что, в путь». На то, чтобы отвезти сестру в дом родственников синтии у Лилит ушло почти два дня. Едва они вошли в просторный холл, Тётя Эдна налетела на них с объятиями. «Неужели это красавица и есть наша малышка-сорванец Кейт? Не может быть. Я не видела тебя целых четыре года. Ты так изменилась. Лилит, а ты, как всегда, прекрасно выглядишь. Удивительно, куда смотрят местные холостяки, ведь ты до сих пор не замужем». Тётя синти Эдна была высокой рыжеволосой воительницей из книг. Так всегда думала Лилит, глядя на эту полную жизни женщину. Ее рост составлял почти два метра. Длинным и густым, медно-рыжим волосам позавидовала бы любая девушка. Казалось, если Эдна распустит свою косу, волосы будут доставать до самой земли. Имея белоснежную кожу, покрытую миллионами веснушек, и пронзительные голубые глаза, она разительно отличалась от своего мужа, Гарольда. Единственное, что их объединяло, это был их высокий рост. Но в отличие от Эдны, Гарольд был блондином с темными, словно южные ночи, глазами. Они познакомились около восьми лет назад. Дядя Синтия, овдовев, поехал в кругосветное путешествие и встретил там голубоглазую нимфу. Так он любил называть свою новоиспеченную жену. Поженившись, они стали жить в особняке за городом. Эдна даже слушать не хотела, что Лилит так скоро собралась обратно в город. «Малышка, что тебе мешает переночевать в нас?» а завтра с утра спокойно уехать». Лилит понимала, что в словах тёти был смысл. «Четыре часа езды кого угодно вымутают». «Спасибо, Эдна. Я благодарна за предложение и с удовольствием его приму». Тем временем в гостиной к ним присоединился дядя Гарольд. Он был одет в рабочий комбинезон, а из кармана торчали перчатки. «Как я рад снова видеть моих любимых сестричек-близняшек. Малышка Кэти». «Ты так выросла, даже не верится, как быстро летит время. Раньше ты больше походила на сорванца, а сейчас вас сестрой не отличить. Обе прекрасные девушки». гаральд обнял гостей и, извинившись, направился в сад заканчивать подрезку живой изгороди. «Лилит, сегодня непременно оставайся на ужин. Эдна готовит своё ферменное блюдо. Рёбрышки с молочным картофелем. Пальчики оближешь». С этими словами он удалился. «Ну что, девочки, идём, я покажу вам вашу комнату». Лилит любила гостить в этом доме. Они с Синтией были знакомы ещё со школы и частенько проводили каникулы у родственников подруги. Девушки привозили с собой Кейт, которая нуждалась в родительской заботе. Лилит старалась как могла, но всё равно не могла заменить ребёнку отца, которым для Кейт стал Гарольд. «Как только отдохнёте с дороги, обязательно спускайтесь». Я устрою вам экскурсию по саду, а после поужинаем на нашей новой террасе. Оттуда открывается изумительный вид на озеро. Когда они остались одни, Лилит заговорила. — Я останусь на ночь, но буду вынуждена завтра вернуться в город. Постараюсь уладить всё как можно быстрее и вернуться к тебе. Кейт обняла сестру. — Не знаю, как справлюсь без тебя. Надеюсь, ты будешь осторожна, Лил. Эти люди, они очень опасны. В голосе послышались панические нотки. Кейт подошла к окну и обхватила себя руками. «Мне повезло, что в ту ночь кто-то спугнул их. Неизвестно, чем всё закончилось бы». Лиолит вздохнула и, подойдя к сестре, сжала ту в объятиях. «Я не дам себя в обиду. Не волнуйся за меня. Твоя задача — поправляться, а после мы уедем». Вечером все собрались за ужином на свежем воздухе. Тётя Эдна накрыла стол мягкой льняной скатертью, разложила пёстрые салфетки, поставила в центр вазу с полевыми цветами. Её фирменное блюдо — рёбрышки и картофель — удалось на славу. Во время ужина Кейт удивила всех вопросом. «Эдна, скажи, как ты поняла, что Гарольд — именно тот, кто тебе нужен?» Лилит вскинула брови и улыбнулась, глядя то на Эдну, то на её мужа. «О, малышка Кейт, всё очень просто. В его присутствии я вся покрывалась мурашками». «Я специально не давал ей свой пиджак, чтобы заморозить её». С улыбкой Гарольд взглянул на жену. Все за столом рассмеялись. На самом деле, я просто влюбилась в него с первого взгляда. Глаза супруга встретились, и в них появилось странное выражение, понятное только им двоим. Уже по дороге домой, на следующий день, Лилит задумалась, сможет ли она когда-нибудь встретить свою любовь. Глядя на своих родителей в детстве, Она тогда ещё не понимала, как им повезло. Папа, возвращаясь с работы, подходил к их матери и долго её целовал. А потом забрасывал Кейт к себе на плечи, обнимал Лилит и внимательно слушал, что каждый из них ему расскажет, периодически бросая лукавый взгляд в сторону матери, улыбающейся ему. Её родителям повезло встретить любовь. Повезёт ли ей?